Из автобуса они вышли, словно не знали друг другу отроду, держась так, чтобы их разделяли человек несколько, вошли в здание аэропорта. Данил, подобно спутникам по рейсу, не кинувшимся к выходу, а лениво разбредавшимся по залу, остановился у расписания присобаченного в четырехугольной колонне. Степаша, обогнав его, поднялся на второй этаж, и никто вроде бы за ним не метнулся. Зато Данил совершенно четко зафиксировал троих плечистых парней, занявших позиции в тамбре стеклянными дверями. Они курили, лениво болтали в обществе румяного сержанта из транспортного. Позы самые раскованные, вот только глазенки. Так и щупают каждого, кто собрался выйти. Вот уже и докурили все. Вот один из них лениво огрызнулся, когда его толкнуло чемоданом, Дебелая тетка в коже. Но с места никто не стронулся. Опаньки! Срисовали. Данил, тем не менее, торчал на том же месте, как человек, которому совершенно некуда спешить. Лишь бы только медпункт оказался открытым. Лишь бы его за тот месяц, что Данил здесь не был, не переделали под киоск с парфюмерием. При Кедровом есть поселок городского типа с одноименным названием. Оттуда скорая, вероятнее всего, и придет. Иные инструкции не меняются, как не оборачивается жизнь. Так, О, к троице присоединился пожилой. Этот не глядит в его сторону. Ждать до скончания века они не станут, быстренько что-то решат. Пора поторапливаться. Где же Степка? Вот он. не запылился, подмигнул и слегка кивнул, равнодушно проходя мимо к прилавку с бижутерией. Комитет по встрече его тоже срисовал сразу, видно, но никаких действий не последовало. Ну, начали. Данил стал не спеша подниматься на второй этаж в зал ожидания. Чуть ли не все сибирские аэропорты строились по одному, неведомо кем, сляпанному образцу, На втором этаже огромный квадрат кресел Посередине слева перила справа шеренга киосков Тут же отделение связи и желанный медпункт На ходу он взлохматил всей пятерней волосы Пустил струю слюны на воротничок рубашки Так, чтобы и подбородок уделала. Есть бог на свете За пять шагов видно, что дверь не заперта Самую чуточку приотворена Никто за ним не шел снизу Он вошел, плотно прикрыл за собой дверь, окинул взглядом большую белую комнату. — Вот и медикус. Девчонка лет двадцати пяти, смазливенькая, но откровенно скучает и зла на весь белый свет. — Зуб дать фельдшер. Станет на такой ставке тут дипломированный доктор-горбатица? — Да, — неприветливо спросила скучающая царевна в белом халате. Данил подошел к столу, сел и, то и дело оглядываясь через плечо на дверь, стараясь, чтобы из угла рта капали слюни, погнал тюльку. — Сестренка, они там сейчас придут. — Кто? Она еще не врубалась. — Душманы, — доверительно сообщил Данил, наклоняясь к ней еще ближе. — Они меня убить хотят второй день. — А вы что, не слышите? «Да вон же они говорят. Сейчас кишки вспорим. Не слышите? А тот второй? Ему про автомат. Они же громко говорят-то. Что ж вы не слышите?» Он подпустил в голос трагического надрыва. «Еще в самолете они договаривались. Хотели сначала из автомата расстрелять, а потом завели про ножи. Ну, прислушайтесь». Вот теперь девочка осознала и ситуацию, и свои в ней функции по глазам видно. «Успокойтесь, гражданин», — сказала она профессиональным, брезгливо-участливым тоном. «Они за вами из города ехали, да?» «Нет, я с минского рейса. Я же вам говорю, они еще в самолете хотели меня зарезать». «Вы успокойтесь». Она чуточку отодвинулась. «Никто вас не режет. У нас тут милиция». вы не пили случайно да я ж не пьяный вы что данил прижал руки к груди вот в минске мы точно бухали пять дней да я уж сутки в рот не брал не спал сутки понимаете никак сон не шел лететь нужно было а в самолете эти душманы душманы радостно подтвердил данил бородатые шапки такие слышите Опять про ножи завели. Она сняла трубку, накрутила короткий внутренний номер. «Кто это? Коля? Анжела. Иди сюда. Тут у товарища неприятности. К нему душманы с автоматами привязались. Нужно срочно помочь». Положила трубку и обаятельно улыбнулась Данилу. «Вы у нас на двери Красный Крест видели?» «Отлично. Душманы? Они ведь мусульмане». креста боятся. Нипочем сюда не зайдут. — Правда? — с надеждой спросил Данил. — Ну вот они опять про ножи. У них ножи с зазубренными. Не зайдут. Успокойтесь. Может, нам милицию привлечь? — О, доктор, хорошо бы. Только вы их предупредите про автоматы и про ножи тоже. — Милиция и так догадается. Она у нас опытная. — Да и ты не дура. — Подумал Данил, четко работаешь, ментам ты уже звякнула. Два недуга до сих пор не поддаются самым современным методам и средствам диагностики. Сотрясение мозга и белые горячки. А в аэропортах и на вокзалах при малейшем подозрении на белку с клиентом не церемонятся. Тем более в его случае, когда все симптомчики на налицо и не нужно ломать голову. Убойных нейролептиков у нее нет, да и не станет сшибать с ног. Нужно же, чтобы в больничку он доехал в целости и сохранности и смог там в поговорить с дежурным врачом. Ну, вколит какую-нибудь херню, валерьянку с димедролом. Малость оглаушит ты только. Лишь бы в Кедрово на ходу была скорая, лишь бы согласились приехать, а то пока дотащится сюда психушка из города, Комитет встрече того гляди и занервничает. Явился Коля, лунноликий сержант под два метра, старательно соображавший на ходу, как ему держаться в столь несвойственной роли няньки при захворавшем головушкой. «Там душманы», — предупредил Данил, — «в коридоре». Лишь бы только ему не навязали мента, сопровождающие до города, — «Будет гораздо труднее». «Да нет, не поедут. Механизм и без них отработан». «Нету душманов, нету!» Коля успокаивающе поднял широченные ладони. «Все, нормалек!» «Толкались какие-то», — торопливо добавил он, подстегнутой зверской гримасой фельдшерицы, состроенной э, сержанту украдкой от Данила. «Ну да, толкались, только смылись уже. Хотите?» — Мы вам машину найдем, довезем до города. — Скорую помощь, чтобы они не догадались. — Хорошо бы, — сказал Данил. — А можно скорую? Я заплачу, деньги есть. — Да ну что вы, — запротестовал сержант. — Какие деньги? — Мы вас совершенно бесплатно довезем. Я знакомым ребятам уже позвонил, как услышал про душманов. — Будет сейчас для вас машина. До города мигом довезем. Сами-то местный? — Ага, — сказал Данил. Девчонка, ободренная явным сотрудничеством пациента и с нею, и с властями, заторопилась. — Может, мы вам пока укольчик сделаем? Вы же говорили, сутки не спали, пять дней пили. — А я не засну. — Ну что вы, вам же еще в машине ехать и в городе потом устраиваться. Легонький такой укольчик, чтобы вам стало чуточку спокойнее. — Давайте, — сказал Данил, — в руку. — Ну, давайте в руку. — Доктор, они там опять про ножи. Вернулись? — Ничего, не войдут. Я же сказала, они креста боятся. Курточку снимите и закатайте рукав. Пистолет у него был в кармане джинсов. По нынешней моде мешковатых, как запорожские портки, хоть краденого гуся прячь, все же он отошел к белой кушетке, положил на нее куртку. — Коммерсант, наверное? — дружелюбно спросил сержант. — Ага, — сказал Данил. — А как вы догадались? — Опыт! — веско ответил Мельтон. И шептом пожаловался фельдшериц. Третий на неделе. Бабок навалом жрут, как слоны. Фельдшерица тихонько на него цыкнула, Ласково улыбаясь, подошла к Данилу и всадила ему иголку повыше локтя. Он встал так, чтобы девчонка заслоняла его от сержанты. Еще усмотрит в кармане пушку, глаза стенький. Отберет и на разрешение не посмотрит. Совершенно справедливо решив, что в дурдоме такие игрушки не нужны. Там и без них весело. Минут через семь заявилась приятная компания. Молодой в халате, с железным чемоданчиком. Шкаф в халате, погрязнее. с мордой, необремененного дипломами санитара, и еще один в кожанке. Водила должна быть. Шкаф и водила тут же встали над ним, с непреклонным видом, а молодой пошептался с хозяйкой медпункта и предложил Данилу. «Ну что, поедемте в город?» «С удовольствием!» Данил подхватил дипломат и встал. Сержант сопровождал их неотступно. «Лопушок!» Подумал Данил почти весело. Нужно ж протокол написать, а ты поленился. Ну, тем лучше. А то объясняйся потом. Майор Черский, как твои анкетные данные в такую бумажку залетели? На первом этаже их мгновенно усмотрел комитет по встрече, в чьих рядах явственно вспыхнула незаметная постороннему глазу секундная растерянность. Сержант первым вышел на открытый воздух, следом. Деловито отпихнув не успевшего убраться с дороги Верзилу, прошествовал санитар. Позади в зале мелькнул Степаша. Данил прошел рядом с пожилым. На миг их взгляды скрестились. Положительно перед Данилом был волк. Они, конечно, ничего не решились предпринимать, стояли, глядя, как Данила галантно подсаживают в УАЗик фургон защитного цвета старой модели. И всей кодлой направились куда-то в сторону, к своей машине, куда же еще? Значит, Степаша их ничуть не интересует. Свободно выйдет. К сожалению, задние окна фургончика оказались матовыми, но Данил не сомневался, что белая Тойота пустится следом. Даже лучше, что такие окна сзади ничего и не увидят из того, что вскоре начнется внутри. Оба и санитары, молодой, сели рядом. Место около шофера оставалось пустым. Данил, не дымивший сто лет, нахально вытащил сигарет. Они не стали перечить больному, задымили за компанию. Судя по жизнерадостной физиономии шофера, выдававшей откровенного и эпикурейца из низших слоев общества, он никак не собирался тащиться сорок верст без доброй беседы. И точно, начал почти сразу же. Душманы, говоришь, мужик? Они, сказал Данил лаконично. Главная игра была сыграна, и кривляться дальше не хотелось. Че, гонялись? Ну, сказал Данил. Че ты неразговорчивый, земеля. Вон позавчера одного весли, так он все прывался к зеркальцам. Очень ему глянуть хотелось, не едут ли следом ГБшники. «Володя!» — укоризненно бросил молодой. «Да я что? Интересно просто, как душманы за людьми гоняются?» «Познавательно. Ты сколько дней-то, мужик, водочку понужал?» «Восемнадцать», — сказал Данил. «Тады, ой, тады, конечно! Кто ж так резко бросает земель, Медленнее надо. Пивком, пивком, а главное — заспать». Вот ты вбей себе в голову. Как проснешься, спи дальше. И спи, и спи. Слушай, а можно я в зеркальце гляну, спросил Данил? Сиди, положил ему на плечо широкую грабку санитар. Да че, пусть глянет, шофер заржал. Может, там душманы. У меня ж в правой двери ручки нет, а мужику глядишь и полегчает. Данил, сопровождаемый бдительными взглядами тех двоих, перегнулся через округлый кожух мотора, глянул в боковое зеркальце. Сзади маячил плавно скошенный лобешник белой Тойоты. Он прикинул расстояние. «Скорая прет быстро. Им самим интересно побыстрее сбыть психа с рук и вернуться домой. Почти полпути проделали. Скорый завод». Он показался минут через пять. Красивый корпус, изящно обвитый снежно-белыми трубопроводами, сразу видно, не нашими умельцами возведенной, по ненашинским чертежам. Вот только умная голова, додумавшаяся окружить здание унылым бетонным забором, была определенно отечественная. Вот они, две машины на обочине, синяя и вишневая. Кому ж другому тут быть? Санитара Данил вырубил первого. Мужик был здоров, как лось, в рукопашной возючке наверняка поопаснее щуплого молодого. Тот успел еще дернуться со скамейки, но Данил достал и его, не особенно напрягаясь. Кошкой перемахнул на сиденье рядом с шофером, навел пистолет, тормози. — Ты чего? — шофер, мгновенно погрустнев лицом, пытался... и удержать руль, и отшатнуться как можно дальше к дверце. «Земелью убери, дуру! Все ж путем!» «Тормози, сука!» — рявкнул Данил, не настроенный на салонную дипломатию. «Поиграли и будет! Ну! Шлепну!» Тот затормозил, и УАЗик замер метрах в двадцати от приткнувшихся на обочине машин. Оба из кулапа едва слышно постановали на полу и в сознание приходить пока что не собирались. Ну и ладушки. Тойота притормозила сзади. Данил видел в зеркальце. Переключи на задний ход, грозно-ласково, внятно, как младенчику, сказал Данил. Рычаг, перекинь на задний. Сцепление выжми. Топчешь газ по моей команде. Все понял? Водитель, двигаясь плавно-плавно и медленно-медленно, перекинул рычаг. Передач вправо и назад до упора выжал сцепление. Данил тем временем опустил стекло со своей стороны. А теперь плавненько отпустил сцепление и даванул по газам, что было духу «ну!» Уазик рванул задним ходом, словно нелепая ракета. «Тойота» рыкнула мотором, но там потеряли драгоценную секунду, остававшуюся еще на принятие решения, там не успели ничего понять. И корма «Уазика» влепилась в капот Японки так смачно, что колеса скорой какой-то миг с визгом прокручивались по асфальту, а «Тойоту» дернула назад. Данил уже был снаружи, выпрыгнув ногами вперед в окно, и стоял, держа пистолет обеими руками. «Руки! Руки держать на виду!» От синей машины к нему уже бежали трое. Вишневая обогнала их, рванула по обочине, остановилась рядом, и оттуда посыпались знакомые лица. Данил распахнул дверцу «Тойоты», повел стволом наружу по одному. «Только бы не показался луноход!» Только бы горячечно крутилось в голове. Рядом с ним, расставив ноги, утвердился крепыш с АКСУ наперевес. В скорой признаков жизни не подавали. Виск тормозов. Остановились синие «Жигули». Оттуда выпрыгнул Степаша, пряча что-то в карман. Ключи отобрал. А, «Отберите все, что похоже на рации». командовал Данил, нервно вздрагивая при виде каждой проносившейся мимо машины. «И оружие, понятно. Вырубай всех по очереди. Ключ и Тойоты!» Да, как хотелось прихватить пожилого с собой и потолковать по душам. Но это вполне естественное желание пришлось оставить Не посредством «Скромнее нужно жить». Никто из оказавшейся в «Тойоте-четверки» даже не пробовал рыпаться. Очень уж неравны были силы. Из «Жигулей» ошалело таращился чернявый южный человек, сидевший смирненько, как прилежный школьник в классе. Троих уже вырубили. Данил успел перехватить взгляд пожилого и не сомневался теперь, что у него нежданно-негаданно объявился смертельный враг. «Наручники у кого-нибудь есть?» Обернулся он. Прицепите-ка его за дверцу. С профессионалом мальчике нужно вежливо. За вами должок маэстра, негромко сказал пожилой, гордо выпрямившись, пока его за обе руки прищелкивали к стойке окна. Данил обеими руками залез ему в карманы, вывернул, бегло окинул взглядом посыпавшиеся на земь мужские мелочи. Охлопал остальные карманы, нашарил нечто твердое, прямоугольное, вытащил. Ну, так и есть удостоверение. Не глядя, сунул в свой карман, ухватил пожилого одной рукой за подбородок, другой за ус. Сначала пошло туго, но потом усы поддались. Данил сорвал их без всяких церемоний. Чуть дольше возился с париком. Получился коротко стриженный, русоволосый мужик, примерно его ровесник. «Ну, теперь-то, курва, я хоть знаю, как ты выглядишь», — выдохнул Данил. «Ты покойник», — спокойно сказал тот, — «а ты не пикнешь», — столь же спокойно, — сказал тот, чуть морщись. На верхней губе у него выступила пара капелек крови. Клей, должно быть, был хорош». — Много свидетелей. Всех не положишь. Он был прав. Четверо, если считать с ним, в «Тойоте», трое — в «Скорой», да еще оцепеневший от ужаса болван в «Жигулях». Переборчик. — Ладно, — Данил махнул рукой. — По машинам. Рванули прочь так, словно за ними гнались черти. Хомянка, плюхнувшись на сиденье рядом с Данилом, покрутил головой. «Ну, старшой, теперь на нас отыграются». Нехныч, сказал Данил, — «нельзя было иначе никак». «Ладно, быстренько шевели мозгами. Пока доедем до города, ты уже должен придумать, как нам со Степой побыстрее выбраться с территории вашей гостеприимной области». И раскрыл удостоверение трофей. Старший уполномоченный управления ФСК по Шантарской области майор Лагун Вячеслав Сергеевич. Если это и подделка, исполнена на уровне частным лицам безусловно недоступным. Как ни хрена не было понятно, так оно и осталось. Разве что в глаза друг дружки поглядели.